Другой, укрывшийся в Тунисе, был схвачен позже. Гассен-корсиканец, приговоренный к смерти, живой, брошен на железные крючья Бапазонских ворот и умер после трехдневных неслыханных страданий. Алиса сардинцу приведенному туда же, надели раскаленную каску и потом посадили его на кол. Эти отвратительные жестокости и грозное положение, принятое Текелли, возбудили неудовольствие милиции. Один калабрийский ренегат, Юсеф Бей лемсенский друг Гассена, поклялся отомстить за его смерть и сделался душою нового заговора. Уверенный в содействии алжирских янычар, он смело водрузил знамя мятежа и с отборным отрядом пошел против такель Преданные лазутчики уведомили его, что Паша, опасаясь чумы, Удалился в загородный дом на морском берегу. Он поспешил туда и напал на него. Текели едва имел время сесть на коня, и во весь опор поскакал через сады в город. Но иные чары заперли ворота, и Иосеф, преследуя его, догнал у местного Марабута и проколол копьем, упрекая его в смерти Гасцена. После этого подвига, совершенного в последних числах декабря 1556 года, Юссефа впустили в Алжир, и турецкая милиция подняла его на щиты как спасителя. Но эта удача была непродолжительна. Юссеф погиб от чумы, начар Агия, преемник его, не дерзнул полгода спустя бороться с Гасан Пашою сыном Хейреддина, восстановленным султаном в Алжирском паша Лыки, куда он прибыл с шестью галерами. Прибытие нового законного владыки немедленно ознаменовалось новыми подвигами. Шериф Фетца осаждает Тлем-Сен. Гасан-Паша делает воззвание к арабам, которые выставляют шестнадцать тысяч человек. Присоединяет к ним 2000 турков, и летит с ними на выручку города. Шериф отступает. Он преследует его до окрестностей Феца и вступает в кровопролитное сражение, продолжающееся до вечера. Но выгода остается на стороне мавров. Турецкое войско ночью снимает лагерь и возвращается на Меллилахский берег, где ждала его резервная эскадра для отвоза в Мостаганем. Этот город, первый раз осажденный в 1547 году графом Алкадеттою, готовился быть целью новой атаки испанцев, опасавшихся близости турков и их замыслов против Орана и мерс эль -Кибира. Обладание Мостаганемом доставляло алжирским пиратам удобную гавань для складки части своей добычи поэтому необходимо было избавиться от таких опасных соседей. И граф Алкадетто только и мечтал о славе успеха в этом предприятии. В первых числах августа 1558 года он выступил с шестью тысячами свежего войска, присланного из Испании, и четырьмя маленькими пушками, везомыми солдатами. Желая обмануть неприятеля, Он сначала пошел по противоположному мостоганему направлению и, проходив таким образом четыре дня, вдруг обернулся на Мазагран. Но турки давно уже были предуведомлены о его приготовлениях и движении. Арабские племена, чуя добычу, собрались, и граф Олкадетта, терпя недостаток в съестных припасах и в ядрах, принужден был остановиться на берегу морском после первой упорной стычки четыре галеры должны были подвести ему к мосганному запасы всех родов каковы же были его удивления и отчаяния когда они вдруг в глазах его были взяты пятью алжирскими кораблями встревоженный доельзе положением в котором оставляло его это приключение он собрал военный совет мнения разделились одни советовали вернуться в оран другие и в большем числе требовали немедленного штурма Мостаганема, взятие которого должно было доставить им все, в чем нуждались они. Граф Алкадетта принял последнее мнение. Несколько солдат сработали тринадцать ядер и привесили их к седлам. Конечно, этого было слишком мало, чтобы пробить брешь, но губернатор Орана